зная, что информационные базы КНИС просто так не взломать, потому что это замкнутая система, не связанная с сетью Альянса, я поняла, что придётся проникнуть на станцию, чтобы сделать это изнутри. Я, конечно, могла войти почти в любую информационную базу, подключиться к любому чипу контроля, отключить систему слежения вместе с своего пребывания, но этим мои способности и ограничивались. Я не всемогуща и не могла пробраться невидимкой на важный объект с серьёзной системой безопасности. И просто так туда тоже не пустят ни Карола Флейм, ни Урсулу Вайнсайра. Ни одной из них я не могла рисковать. Не слишком надёжный вариант, но вновь пришлось обратиться к старой знакомой. Я написала ей зашифрованное сообщение. Выполни инструкцию, выполни алгоритм и свяжись со мной, когда будешь одна. Это закрытый канал связи. Тебя не отследят. Он будет открыт ещё 30 минут. Кара. Кара, прозвучал тонкий голосок Дари в коммуникаторе через 7 минут после моего сообщения. Как спится на свободе? бодро спросила я. У тебя что-то случилось? взволнованно спросила та. Что ж, оставим церемонии, перешла к делу я. Помню, ты говорила, что на Книз у тебя своя лаборатория. Да. Мне нужен пропуск на станцию. Э-э Куда именно? Это не важно. Мне нужно туда попасть незамеченной. Может, я могу чем-то помочь тебе? Я прошу тебя о конкретной услуге, потребовала я. Кара, как ты себя чувствуешь? Просто в ярости, едва не прошептала я, но терпеливо проговорила. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Не волнуйся, никто не пострадает. Мне нужна лишь информация о себе. Я знаю, что она там. Я сделаю всё, что смогу, немного помедлив, заверила Дарю. Как мне связаться с тобой? Алгоритм у тебя есть. Запомни его, потому что после завершения связи он сотрётся. Я жду, Дарю.